Глава 9. Покинул Нетоул Хоулд. Милтон возвратился к себе и точно принялся за работу над своей книгой по земельному вопросу. Он работал всю ночь напролет, Это была уже третья бессонная ночь и весь следующий день. К вечеру он почувствовал, что у него тяжелая голова, вышел из дому и прошёлся взад и вперед по набережной. Потом, опасаясь, что будет ворочаться в постели без сна, сел в кресло. Так сиди и уснул на нём через страшные сны. И проснувшись, он не почувствовал обреченния. Приняв ванну, выпил кофе и опять заставил себя взяться за работу. В среди дня он совсем обессилил, голова непрестанно кружилась, но есть ничуть не хотелось. Он вышел на раскаленный солнцем Стрэнд, купил понадвинушую ему книгу, выпил еще стакан кофе и возвращаясь домой опять сел за работу. Часа в четыре он поймал себя на том, что тупо смотрит на строчки, не понимая ни слова лопа виски горели он пошел и подставил голову под кран а потом сам этого не заметив, начал ходить взад и вперед по спальне и разговаривать сам с собой и так его застала барбара едва она ушла силы совсем оставили его Над кроватью висело небольшое распятие милтон бросился на колени и замер зарывшись лицом в постель протянул руки к стене он не молился только жаждал покоя оцепенел мозг его Изредка молниями пронизули какие-то фантастические образы, а потом он уже ничего не чувствовал, кроме бесконечной тошнотурной слабости, и воля его возмутилась. Нет, он не поддастся болезни, это просто смешно обратиться в беспомощный черван и чтоб с тобой нянчились женщины. Но приступы слабости возвращались все чаще, не то все дольше и в надежде прогнать их, милтон поднялся и некоторое время опять шагал по комнате, потом закружилась голова. И пришлось сесть на постель, чтобы не упасть. Жар сменился ледяным ознобом, и он рад был натянуть на себя одеяло. Потом его снова бросило в жар, но инстинкт больного подсказал ему, что надо не раскрываться и лежать тихо. Комнату заполнила какая-то вязкая белая масса, а на тучей окутала Милтоуна, и он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. А и слух неестественно обостылись. Он чувствовал запахи дальних улиц, цветов, пыли, кожаных переплётов, даже слабый запах духов, оставшийся после ухода Барбары, и запах ила, которым тянулась реки. Часы пробили шесть, Он сосчитал удары, и сразу весь мир наполнился боем часов, топотом конских копыт и велосипедными звонками, шурканьем ног. Зато видеть он ничего не видел, кроме окутавшей его белой, плотной, как озяяло тучи который под глухой и непрестанный стук множество молотков подняла его высоко над землей. На поверхности тучи засверкали несчётные золотые пятнышки, они шевелились, и Милтон понял, что это жабы. Потом за ними возникла огромный тёмный словно отлитый из бронзы лицо с особенными глазами, которые жгли ему мозг. И чем отчаяннее Милтон старался уйти от этих глаз, тем неотступней они сверлили его и жгли. Крикнуть он не мог, у него не было голоса. И внезапно этот грозный лик надвинулся на него. Когда он очнулся, голова у него была влажная. Кто-то склоняясь над ним, придерживал у него на лбу что-то мокрое. Подняв руку, он коснулся её то щеки, услышал схрип, мгновенно подавленный, и вздохнул. Легкие руки тихо сжали его руку, нежные губы коснулись ее. В комнате было так темно, что он не различал ее лица, да и в глазах стоял туман. Но он слышал ее дыхание, шорох платья и малейшие движения. Благоухание её рук и волос окутывало его, и как немучительно была лихорадка, железный обруч, казалось, уже не так сжимал его мозг. Он не спрашивал, давно ли она здесь, и лежал совсем тихо, стараясь не сводить с нее глаз, в страхе, что тот грозный лик, притаившийся где-то, вновь надвинется на него. Потом вдруг почувствовал, что больше не в силах отгонять это видение, и знаком подозвав ее, пригнул к ней Ещё защитил её на груди. На этот раз обморок длился не так долго, потом начался бред, но в минуты просветления он сознавал, что она здесь, и при огоньке затененной свети видел, как она легко, словно по воздуху проходит мимо в своей белой одежде, или сидит неподвижно, прикрыв его руку своей. И даже радовался, ощущая на голове пузырь со или запах одеколона. И снова перестал сознавать, что она здесь, и погружался в его непонятный, усташный мир, где распятие, висевшее над кроватью, вдруг опухало и наклонялось, готовое рухнуть на него. Он решил, что надо сбросить распятие. Это желание оборевало его все сильнее, и надрыв с великим трудом он приподнялся и сорвал его со стены. И однако, даже в самых мрачных своих странствиях по той неведомой стране, он каким-то чудом все же сознавал, что она где-то рядом. А однажды она оказалась там вместе с ним. В таинственном сиянии открылись перед ним поля и деревья, тёмные полоса вересковой пустоши и лучезарное море. и все сверкало белым, чарующим и ослепительным блеском. На рассвете сознание вернулось к нему надолго, и он с удивлением увидел ее на низеньком стуле у его кровати. Она сидела совсем тихо в белом свободном платье, бледная от бессонной ночи, не сводя с него глаз, плотно сжав губы и вздрагивая при малейшем его движении. И он жадно впивал прелесть этого лица, дышавшего беззаветным самоотречением.